важные улики. Капитан юстиции, следователь Дмитрий Алексеевич, нажал на паузу, приостановив видео. Только что на его глазах подросток лет 14, надев на шею петлю, спрыгнул с ветки дерева. Следователь внимательно посмотрел на Павлова. "Вы сомневаетесь в подлинности видео?" спросил Артём. "Нет, я бы хотел знать, откуда вы взяли эти ролики". "Это видео было скачано из интернета". из так называемого облака. Человек, который снимал подобное через специальное приложение, перебрасывал фото и видеоролики в это хранилище. Через какое-то время они оттуда удалялись автоматически. Так что в настоящий момент в облако пусто. А этот этот человек, который вёл съёмку, вам о нём что-либо известно? И не только о нём. Артём положил перед капитаном увесистую папку. Дмитрий Алексеевич, Здесь всё. Распечатки скриншотов переписки с членами закрытого сообщества, которые поставили себе цель довести наших детей до самоубийства. И пока им это удаётся, один из них, Соболев Игорь, был на крыше, чтобы запечатлеть, как некая девушка должна была шагнуть вниз. Это с его телефона отправлялись отснятые кадры и фото, которые впоследствии распространялись в сети. Один Бог знает, Сколько подобных сайтов и групп существует в виртуальном пространстве? Бороться с ними чрезвычайно тяжело. После закрытия Роскомнадзором одного сообщества, на следующий день появляются новые, как грибы после дождя. Нужно устранить причину, а не следствие. За этими смертоносными сайтами стоят вполне конкретные люди. «Я гляжу, вы за меня большую часть работы выполнили», пробормотал Дмитрий Алексеевич, листая папку «Папку». Это слишком неординарное дело, и призванные нас защищать законы, к сожалению, не позволяют решить эту проблему оперативно. Никто из правоохранителей не хочет серьёзно воспринимать тот факт, что интернет буквально кишит сайтами, призывающими свести счёты с жизнью, и суицид преподносится подростку как единственно правильное решение его проблемы. Вспомните нашу первую встречу, как вы отреагировали на моё ходатайство. Следователь покраснел. Я прекрасно понимаю, что в какой-то степени взял на себя ваши полномочия, невозмутимо продолжил Павлов. Но я не могу сидеть сложа руки, когда какой-то психопат подводит к самоубийству малолетних детей, которые в силу техлых иных причин оказались в сложной жизненной ситуации. Наверное, на вашем месте я поступил бы так же, медленно проговорил капитан. А что касается вашего дела, То я возобновил следствие. Вчера ко мне приходила мать погибшей девочки. Я в курсе. Более того, возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки, которая вместе с сестрой прыгнула с крыши. Сестра к счастью осталась жить, но она пока не в состоянии давать показания. Вероятно, мы объединим это дело с вашим, господин Павлов. Артём поднялся. Дмитрий Алексеевич, у меня есть сведения. что на ближайшее воскресенье назначен акт массового самоубийства, и мне потребуется ваша помощь. Он в упор смотрел на побледневшего следователя. После их фиаско на крыше сайт временно прикрыли, сказал адвокат. Я больше чем уверен, что в том виде, в каком он существовал ранее, в сети он не появится. Вместо реквиема возникнет какой-нибудь обрети покой или единственный шанс Это как многоголовая гидра. После отсечения очередной головы тут же вырастает новая. Нужно как можно скорее установить и задержать этих нелюдей. То, что здесь действует целая преступная группировка, не вызывает сомнений. Единственный вопрос, который у меня остался это мотив. Но полагаю, как только все причастные к этому делу лица будут установлены и задержаны, разрешится эта загадка. Я вас услышал, и сделаю всё, что в моих силах. Попрощавшись, адвокат стремительно вышел из кабинета.